Глава восьмая. Непростая задача. Двое суток зажигали мы по городу на извозчике и пешком, посетили много памятных мест, отведали вкусных блюд. Названия и рецепты я даже пыталась записывать в книжечку, чтобы после с Ольгой Карповной обсудить. Нарядов я себе ещё прикупила, тонкого белья и расшитых сумочек. Короче говоря, отвела душу. И правда, великое женское удовольствие с шиком зайти в ювелирный салон и не спеша разглядывать разложенные на красном бархате серьги, крестики, колечки, перстни, диадемы, колье, бусы белого, чёрного и розового жемчуга, благосклонно выслушивать вежливые пояснения приказчиков. Осмелюсь обратить ваше внимание сюда, рыня. Кольцо старинное с изумрудом, россыпь бриллиантиков по краям. -с. А это подвеска с александритом. Вы верно знаете, что камень назван так в честь императора российского престола. Желаете примерить? Нет, лучше покажите тот браслет в египетском стиле. Какой насыщенный цвет. Лазурит Сударыня. В Европе его почитают за камень любви, приносит удачу в делах омурных и навевает высокие помыслы. Недаром колонны иконостаса Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге, сделанные из бадахшанского лазурита, которые ещё царица Екатерина II приобрела по цене фунт серебра за фунт камня. Далее элегантный черноусый приказчик поведал нам историю открытия топазов на Урале и рубиновой страсти в Африке. Пока меня убаюкивали сказками, Сергей Петрович пил кофе за столиком и читал газету. Я придершево осмотрела витрины и наконец выбрала себе несколько дорогих, изящных вещиц, которые в любую эпоху не потеряли бы актуальности. Ближе к обеду воскресного дня, нагруженные коробками и свёртками, мы вернулись в сонную заводь за Москворечье. Двор лепуновой изрядно раскис под мартовским солнцем, и потому Фёдор с Васей застилали его свежими досками. На одной из них я чуть не оступилась, пришлось Васе топор бросить и меня за локоток поддержать. А впереди-то лужа, я растерялась ненадолго. Вася подхватил меня за талию и одним взмахом вместе с пакетами перенёс на сухое. Успела только длинные опущенные ресницы заметить, доподжатые да обветренные губы. Мальчишка совсем, едва усики пробиваются, наверное, и целоваться не умеет. Взяло меня азарство, я на цыпочке поднялась и чмокнула Васю в щёку. Ох, спасибо, выручил. Да не за что, барыня. Смутился он, краснее как маков цвет, а сзади уже Фёдор подбадривал густым тенарком: "Ты, восятка, не робей, будут ночи веселей". Перекатав только досаddливо сопел, прижимая груди сокваешь с подарками. "Догоняйте, Сергей Петрович!" весело вскричала я, забегая на крыльцо. Весь мир хотелось обнять, до того кровь разгорелась. «Ольга Карповна, миленькая, здравствуйте! А дедушки моего, Егора Семеновича, не было ли вестей?» «Удивляете меня, Алена Дмитриевна!» На распев протянула та. «Я и вас-то со вчерашней ночи не жду. Ну да я в няньке не нанималась. Мне бы вовремя за комнату платили. А дальше своя голова на плечах. Гуляйте, где вздумается!» И с кем сердечко велит, хихикнуло из-за плеча леповой сваха, как Улина Гавриловна. Весь бабский комитет в сборе. И не только бабский оказалось. В гостиной слышалосьбряканье гитары, а смутно знакомый тонкий голосок напевал строки романса: "Ты спросила сегодня с укором, о чего я при встрече молчу?" Так пойми, что пустым разговором оскорбить я тебя не хочу. Похоже, за время моего отсутствия Макар Бабушкин значительно укрепил свои позиции в сонном царстве. Я сразу заметила, что без маменьки он чувствовал себя гораздо свободней. Пиджачок серенький расстегнул и фиолетовый галстук расслабил. Завитой чубчик лихо на бок заломил. Я попросила освободить стол от карт. Пасьянс опять сложился идеально, и начала выкладывать сюрпризы. Ольга Карповна, надеюсь, вам будет интересно полистать эту кулинарную книгу. Роскошное издание Елены Молоховец Подарок молодым хозяйкам. Второе издание, прошу заметить, дополненное и расширенное, расходится по Москве, как горячие пирожки. Там и картинки есть. Благодарю за заботу, Алёна Дмитриевна, очень любезно с вашей стороны. Я право не ожидала. Но я уж по глазам вижу, что угодила. Акулина Гавриловна, корзина деликатесов для вас, а в коробке шаль. В остальном сочтёмся бумажками. Бабушку Пелагею зовите скорее к столу. Тут постела клюквенная и яблочная, на смородине и малине. «Анисья, держи платок!» «Макар Лукьяныч, как поживаете? Вам могу предложить бутылочку хорошего вина. Надо же отметить выходной. А потом нам еще сыграете?» «Очи черные, очи жгучие, очи страстные и кипучие!» Создала я веселую суматоху. Анисья бросилась подогревать московский термопод, то бишь «Самовар обыкновенный». Ольга Карповна, не из тучи гром, углубилась в книгу рецептов. Перекатов подсел к бабушкину, начал с умным видом какие-то казённые дела обсуждать. Ничего нового. В департаментах сидит одно жульё, деньги ворует, а на дорогах ямы. Чтобы отдышаться немного, я подошла к окну, где была посажена резида в плошках. Душа праздника просит – А на дворе Вася доски таскает в заплатанной рубахе и стоптанных сапогах. А Куляна Гавриловна погладила мою спину по ниже лопатки и горячо зашептала на ушко. Кули приглянулся соколик, так недолго и в гнёздышко присадить, пёрышки потрепать. Хороши пёрышки-то, русые, густые, вот и ничего, сыны. А чё ж вы, усомнилась я. Да вот молодец один под оконцем топчется, со всем его хозяин работой замавил. Оплата невелика, и ту Вася в деревню матери отсылает. Ежели бы кто его приголубил, да денежкой одарил. Ежели бы нашлась какая славная барыня. Уже в долгу б не остался, думаю. Парень чистый, тихий, благодарный. Акулина Гавриловна, это нехорошо. Да зачем же? «Даже не представляю!» – пахнула я. «И-и-и, голубушка ты моя, при твоих ли капиталах скучать и же маниться? Ты лишь глазочком моргни, я тебе Ваську завтра же на золотом блюде доставлю. Хоть ножом режь, хоть сырым ешь, все в твоей власти, душа моя». «Зря вы затеяли этот разговор, а денег я ему и так дам». Так зачем же так? Если можно за службу лёгенькую, поразилась сваха. Ты ж у нас красавица писаная, ладная, манкая, словно картинка, никакая не будь старая розвальня. Да Ваське за счастье у ног твоих белых посидеть, не говоря уж чего другого. Вижу его третий раз в жизни, натянуто рассмеялась я. И потом у меня перекатов есть. Тут Акулина Гавриловна всерьёз удивила, подпёрла острый подбородочек ладонью и ткнув меня в бок сухим кулачком второй руки, проворковала: "Сознанием дело. Чего, Сергунь Петрович, взять? Одного форса на гривну, да нежных вздохов на алтын? А я тебя, голуба, вижу насквозь. Тебе не коняшка царковая нужна в ленточках с кружевами". А рабочий жеребчик, с летой шеей, да крутым норовом, пусть без гривы надушенной, но чтоб на ногах крепко стоял и скакал без раздыху. При таком сравнении меня смех разобрал, как Елена Гавриловна подкрякивала, утирая глаза платочком. Я обняла её за плечи и шутливо сказала, желая прекратить разговор: "Так найдите мне надёжного рабочего жеребца, чтобы без обмана и изъяна". И чтобы ни в карман мне глядел, а куда повыше. Сваха приняла пожелание всерьёз, сразу посуровела. Непростая задача, но выполнимая. Ради твоего удовольствия все средства применю, ягодка моя спелая. О чём вы всё долгие разговоры ведёте, Алёна Дмитриевна? Подал голос перекатов. И дети уже к нам украсти собою беседу о высокой поэзии у нас с макаром локьянчим вышел спор о творчестве некрасова Николая Алексеевича не можете рассудить кому на руси жить хорошо а мы породы лошади обсуждаем невинным тоном ответила я кто более пригоден к бою а кто к параду непрост вопрос Значительно нахмурился бабушкин, следя за плавными движениями рук Ольги Карповны, протиравшей бокалы. Вечером, при свете керосиновые лампы, в благодарность за привезённые лакомства, бабушка Пелагея поведала мне старинный рецепт настоящего русского сбитня. Не надеясь на свою память, по складам прочитала записи в ветхой тетрадке. Следует взять похороший щепотки шалфея, зверобоя и буквицы, буквицы, горсть клюквы, фунт мёда, а также перцу и имбиря поизволению. Наливши всё это добро в кружку воды, поставить на огонь и дать кипеть, снимая при этом пену. Потом словя клюкву передавить оную в чашке и процедить туда же опять вскипятить до да полного взбитень за всегда был напиток бедняцкий вдруг заважничал охмелевший бабушкин зато полезный огрызнулась беззубым ртом бабушка Пелагея если в него лаврушку или корень валерианы покласть лучший сонный настой и тело и душу лечит Поймав мой заинтересованный взгляд, перекатов тоже вступил в беседу. А вот я слышал на Хитровом рынке, о прошлом году был случай. Сам граф Лев Николаевич Толстой на свои деньги купил горячего сбитня и даром народу раздал. Графьям чего бы не чудить, если доходы позволяют, брякнул бабушкин. На что глуховатая Пелагея Ивановна вдруг спросила: «А ты, батюшка, часом не вольтерьянец будешь? Каковской ты веры, не могу тебя разгадать. С виду типичный русак, а речи несёшь смурные. Неделю ходишь, даром чаи распиваешь, на струнках бренчишь, а проку пока ни на грош не видать». За столом повисла неловкая пауза. Я кусала губы от смеха, с трудом сохраняя степенный вид. Ольга Карповна щеудилась, как сытая кошка на сметанку, а Коляна Гавриловна, бросив игральные карты, погладила бабушкину по взлохмаченной голове и грудным материнским голосом произнесла: "Да светеек наш хоть сейчас готов под венец. Ждём высочайшего решения". Все взоры тотчас обратились на Лепунову, а та нарочно приняла жалобный вид. "Мы женщины был слабый, мало рассудливый, нам нельзя поспешные решения принимать, а то недолго успокаиться. В этом вы очень правы, дражайшая Ольга Карповна, с чувством заметил Макаров Лукьяныч, подсаживаясь к ней на диванчик и довольно смело беря её за голую до локтя полную руку. Торопливость нам ни к чему, к тому же приданое ещё не обговорено. «Перины не считаны, куры не щупаны». В рифму пробормотала я, и перекатов игриво стрельнул в меня глазками. «Проказница вы, Алёна Дмитриевна, сердце тает, глядя на вас». А потом коснулся губами оборочек моего платья на плече и добавил в полголоса. Неужели вы намерены киснуть в этом мещанском захолустье с разговорами о сбитне и квасе? Прикажите найти для вас роскошную квартиру в центре Москвы. Можно обделать её на европейский манер, устраивать интересные встречи и музыкальные вечера. Я познакомил бы вас с образованными, солидными людьми. Наверное, я была немного пьяна, И раздраженно мужским вниманием, если уверена, заявила Перекатову: "Зачем квартиру снимать? Подыщите мне, Сергей Петрович, приличный домик с небольшим садом в тихом районе города, не так далеко от центра. Если мне понравится, я его куплю. Хочу быть сама по себе хозяйкой, а то в дедушкины комнаты здесь уже и покупки сложить некуда". Пока Егора Семёновича Третьякова не сыщу, ходу мне из Москвы. Нет. Будем искать. Алёна Дмитриевна, я уже наметил план, утешал Перекатов, деликатно расправляя оборочки на моём плече. Да и куда воротиться? расчувствовалась я. Экология в будущем неважная, кругом притеснения и нападки. Маменька надёжно пристроена. У меня самой Ни ребёнка, ни котёнка. Эх! Дабы не наговорить лишнего, я схватила со стола кружечку чая. Два рубля пятьдесят копеек за фунт. То есть примерно четыреста грамм в лавке купца Артамонова. А что, заведу домок-теремок, найму прислугу, куплю фортепиано. В женихах буду как в сару рыться. Каждый месяц новая интрижка. Скукота и транжирство. Нет! гложет душу тревога, не дают покоя тритковские гены. Это к нерасчётливо можно капитал промотать. И неизвестно, вернусь ли в своё время. Надо вложить средства в какое-то надёжное производство. Может, в чаем начать торговать или открыть книгоиздательство, переводить хороших иностранцев, просвещать отечество, как мечтал господин Разумихин, товарищ Родион Раскольников. Бака, я думала, догадалась. Ольга Карповна предложила завтра наведаться к родственнику в лавку. Но грешё, новый товар поступил. Как раз в доме нехватка перца и корицы, ещё крупчатки надобно закупить на лето. Говорят, завтра в лавке самого Зарубина ждут, уважительно сообщила всезнающая Акулина Гавриловна. А кто такой Зарубин? небрежно спросила я. ожидая, пока чай в блюдце маленько остынет. Эге, присвистнула Сваха. Хороша рыбка, да не по нашим зубам. А что так? Больно ершист. Уж каких невест я ему не предлагала, каким приданым не сманивала, белые зубы скалит, да в лицо мне смеётся. Всё это, говорит Суета, акулинушка, я плачу только за первый сорт. Вот он каков, Илья Гордеевич, за рубин. Статен и красив, оборотист и речист, деньжата водятся, но уж характер больно извилист. Ушкуйники новгородские в роду, так чему удивляться? А батька, по слухам, в лесу с кистеньём купчиков сторожил. С таким-то наследством боязно и соваться. Как бы нам познакомиться, улыбнулась я. А завтра я вас увиду, обещала Окулина Гавриловна. Только сразу скажу, дело это пустое.